Глава двадцатая Горькая обида когтистой лапой сжала сердце, а ревность захлестнула разум красной пеленой. Наверное, я бы ворвалась и высказала обманщику, что думала, если бы Эйдана не оттащила меня в сторону, а потом и вовсе унесла к себе. «Теперь понимаешь, что никакой свадьбы не будет», посочувствовала драконица, подавая третью стопку платочков. Слезы, душившие изнутри, прорывались бурным потоком. Много накопилось, начиная с предательства Ярослава и заканчивая подлой ложью Гаэтана. В голове не укладывалось, как можно так нагло врать в лицо и сохранять при этом честный, лучистый взгляд, как будто два разных человека. А может, так оно и есть? Закралось робкое сомнение, но разве и Дана Не отличила бы брата от принца? — Скажи, это действительно был Гай? — уточнила на всякий случай. — Конечно, ты же собственными глазами видела! — хмыкнула в ответ драконица, но взгляд невольно отвела. — Извини за беспокойство, но я лучше пойду к себе. Поднялась, чтобы уйти, однако девушка вдруг запротивилась. — Ну и куда ты собралась? — Нет, я переживаю и никуда одну тебя не отпущу. В гостиной удобный диван. Сейчас прикажу слугам, чтобы принесли подушки и одеяло, и заодно чаю заварили». Эйдана развела активную деятельность. На ее зов прибежала розмари, она набрала горячую ванну, постелила чистое белье с легким ароматом верескового меда и напоила травяным чаем, после которого меня быстро сморил сон. Проснулась я к завтраку, и после ночных переживаний Выглядело ужасно. Отеки, синяки под глазами, потухший взгляд. Эйдана поделилась кремом на основе янтаря, который за мгновение привел кожу в порядок и заставил ее засиять перламутровой свежестью. — Это знаменитый омолаживающий крем? — уточнила из вежливости. — Конечно, приятно смотреть в зеркало и нравиться себе, но в данный момент меня тревожили иные проблемы. Боль притупилась и засела глухой занозой в сердце. Гаэтана я видела ночью или нет? Уже не так важно. Эйдана права в другом. Нельзя полагаться на милость мужчины. Необходимо и самой устраиваться в жизни. Но я ведь не умела ничего толком. А прозябать прислугой при господах-драконах не хотелось. Работа позволит чувствовать себя увереннее, поможет освоиться на первых порах, а дальше видно будет. Быть может, еще есть шанс вернуться домой? Я ведь об этом даже не задумывалась с тех пор, как попала в Арум. Королева помогла мне, когда вытащила из неприятностей, но ведь не из добрых побуждений. За ее действиями стоял холодный расчет. Если не принц, то князья точно женится А там и Лукас задумается о поиске пары для продолжения рода. Интересы самих попаданок никто не учитывал. Раз уж загадала выйти замуж, то иди и участвуй в отборе. Не выиграла, сама виновата. Отправляйся в плаванье в одну сторону, кстати. Узнать бы еще, что под этим подразумевалось. В одну сторону? Это куда? На тот свет? Или же за пределы Арума, где, несомненно, тоже живут люди? Позавтракала я в компании драконицы, после чего мы вместе отправились на производство, где янтарь дробился, размягчался под воздействием высоких температур и при добавлении магических компонентов приобретал волшебные свойства. Зал, где янтарная масса подвергалась финальным изменениям, находилась под усиленной охраной. Внутри располагался громадный чан, к нему предусмотрительно пристроили для меня лесенку в дальней части цеха, Оборудовали компактную ванну, спрятав ее за ширму. Меня заставили еще раз тщательно вымыться, после чего выдали купальник, который исчез в первый день моего появления в княжестве. А если не получится, я замерла в нерешительности. Может, стоило попробовать на малом объеме драгоценного сырья? Не переживай на этот счет, успокоила Эйдана. «Мастика тоже нужна. Она хоть и дешевле косметического средства обходится, но спрос на нее высокий». «Горячо!» Я робко коснулась пальчиками густой поверхности. «Тебе так только кажется. Состав остыл до нужной температуры. В прошлый раз ты погрузилась в точно такой раствор. Может, тебе помочь и подтолкнуть?» Добавила княгиня с ехидством. «Нет, спасибо!» Отказалась от помощи. «Сама справлюсь!» Я набрала в легкие воздуха и прыгнула в вязкую массу. Она приняла неохотно, будто мечтала вытолкнуть назад с той же брезгливостью, с которой драконы относились к человечкам. Но нет. В итоге я погрузилась с головой, ощущая, как клейкая масса залепляет лицо, уши и нос. Забарахталась, пытаясь выбраться, а потом меня подхватили за плечи и потянули наверх. Я думала, что снова окажусь в объятиях Гаэтана, но ошиблась. Оказывается, у Эйданы достаточно сил, чтобы вытащить меня из щана. Мое тело, как и в прошлый раз, облепило толстая пленка вещества. Заплакать я не успела и задохнуться тоже. Драконица прикоснулась к застывшей янтарной оболочке мокрой салфеткой, на которой сохранились мои вчерашние слезы. Янтарная масса тут же засияла и растворилась, впитываясь в кожу. «Получилось!» – радостно взвизгнула Эйдана, снимая первую пробу вещества в чане. «Значит, ты недостающий компонент, помогающий янтарной мастике приобрести свойства омолаживающего крема. Поздравляю, Станислава! Ты принята на работу с пожизненным сроком службы. Идем скорее и заключим магический контракт!»